Спустившись с Памира по ущелью реки Гёс, Гёздарья, южный приток реки Кашгар, пола вышли на широкие равнины восточного Туркестана, ныне называемого Синдзянам. Здесь то тянулись пустыни, то встречались богатые оазисы, орошаемые множеством рек, текущих с юга и запада. Пола прежде всего побывали в Кашгаре. Здешний климат показал Самарко умеренным. природа по его мнению давала тут все необходимое для жизни. Из Кашгара путь каравана лежал по-прежнему на северо-восток. Хотя Никола и Мафео вероятно, жили в Самарканде во время своего первого путешествия. У нас нет доказательств того, что здесь побывал Марко. По ходу своего путешествия Поло описал древний город Хотан, где столетиями добывались изумруды. Но гораздо важнее была здесь торговля нефритом, который из века в век шел отсюда на китайский рынок. Путешественники могли наблюдать, как в руслах высохших рек Рабочие откапывают куски драгоценного камня. Так это делается там и по сию пору. Из Хатана нефрит везли через пустыни в Пекин и Шанчжоу. Здесь он шел наполированные изделия священного и несвященного характера. Жажда китайцев к нефриту ненасытна. Ценнее нефрита для них ничего нет. Они считают его квинтэссенцией, материальным воплощением силы ян, светлого мужского начала мироздания. Покинув Хотан, пола останавливаясь на отдых у редких оазисов и колодцев, поехали по однообразной, покрытой барханами пустыне. Караван продвигался по огромным пустынным пространствам. Изредка натыкаясь на оазисы. Тут жили татарские племена, мусульмане. Переход от одного оазиса к другому занимал несколько суток. Надо было захватывать с собой побольше воды и пищи. В Лоне, современный Чарклык, путешественники стояли целую неделю, чтобы набраться сил для преодоления пустыни Гоби. Гоби... по-монгольски и значит пустыня. На верблюдов и ослов был погружен большой запас продовольствия. На тридцатый день пути караван пришел к Шанчжоу, песчаный округ, находившийся на границе пустыни. Именно здесь впервые наблюдал Марко чисто китайские нравы и обычаи. Особенно поразили его в Шанчжоу Похоронные обряды. Он подробно описывает, как мастерили гробы, как уложенного в гроб покойника держали в доме, как совершали приношение духу умершего, как сжигали бумажные изображения и так далее. Из Ганчжоу наши путешественники направились в город, который ныне носит название Ланчжоу. По дороге марко увидел Яков. Величина этих животных, их роль в хозяйстве, произвела на него яркое впечатление. Ценный, маленький мускусный олень, кабарга, животное это водится в большом количестве там и поныне, так заинтересовал Марко Поло, что, возвращаясь на родину, он через тысячи миль провез с собой Венецию, голову сушеную, и ноги этого зверя. Его вот долгое путешествие через равнины, горы и пустыни Азии уже подходит к концу. Оно заняло три с половиной года. За это время Марко немало повидал и пережил, многому научился, но это бесконечное путешествие, надо думать, надоело и Марко, и его старшим спутникам. Можно представить их радость, когда они увидели на горизонте конный отряд, посланный великим ханом, чтобы сопровождать венецианцев к ханскому двору. Начальник отряда сказал Поло, что им надо сделать еще сорок дневных переходов. Он имел в виду путь до Шанду, летней резиденции хана, и что конвой направлен для того, чтобы путешественники доехали в полной безопасности и явились прямо к Хубилаю. Разве, — заявил начальник отряда, — благородные мессеры Пиколо и Мафео не являются полномочными послами хана к апостолу и не должны быть приняты соответственно их званию и положению? Остаток пути пролетел незаметно. На каждой остановке их ждал наилучший прием. К их услугам было все, все, что только требовалось. На сороковой день на горизонте появился Шанду, и вскоре измученный караван венецианцев входил в его высокие ворота. Прием, оказанный путешественником ханом Хубилаем, как это неудивительно, марко описал очень просто и сдержанно. Обычно он, не стесняясь, пространно расписывает пышность и блеск ханских приемов и перов, шествий и празднеств. Венецианцы по прибытии в Шанду отправились в главный дворец, где был великий хан, а с ним большое сборище баронов. Венецианцы опустились перед ханом на колени и поклонились ему до земли. им милости выверел им встать и принял их с счастью, с весельями да с пиршествами. Великий хан после официального приема долго разговаривал с братьями Пола. Он хотел разузнать обо всех их приключениях, начиная с того дня, как они много лет назад уехали с ханского двора. Затем венецианцы представили ему подарки и письма. доверенные им папа и Григорием, и двумя робкими монахами, повернувшими назад, а также вручили сосуд со святым маслом, взятым по просьбе хана от гроба Господня в Иерусалиме и бережно хранимым при всех привратностях и опасностях долгого пути с берегов Средиземного моря. Марко был занесен в список придворных. Юный венецианец очень скоро привлёк к себе внимание Хубилая. Это произошло благодаря уму и сообразительности Марко. Он заметил, как жадно воспринимал Хубилай всякие сведения о подвластных ему землях, об их населении, обычаях, богатствах. Венецианец видел также, что хан не терпит когда посол, выполнив все порученные дела, возвращается без каких-либо дополнительных сведений и наблюдений, добытых сверх инструкций. Хитро решив воспользоваться этим, Марко принялся собирать сведения, делая записи о каждом месте, в которое попадал, и всегда деля своими наблюдениями с ханом. Согласно утверждению самого Марко, великий хан решил испытать его в качестве посла и направил в отдаленный город Караджан, в провинции Юннань. Город этот был так далеко от ханбалыка, что Марко едва обернулся за шесть месяцев. Юноша справился с задачей блестяще и доставил своему владыке Множество весьма интересных сведений. Рассказы Марко зачаровали великого хана. В глазах государя этот благородный юноша обладал скорее божественным разумом, нежели человеческим. И любовь государя возрастала, пока государь и весь двор уже ни о чем не говорили с таким удивлением, как о мудрости благородного юноши. Венецианец пробыл на службе у великого хана семнадцать лет. Марко нигде не раскрывает читателю, по каким именно делам направляли его в качестве доверенного лица хана Хубилая в течение долгих лет. Точно проследить его путешествие по Китаю невозможно. Марко сообщает о народах и племенах Китая, соседних с ним стран. об удивительных взглядах тибетцев на мораль. Он описал коренное население Юннани и других провинций. Очень интересна глава книги Марко, в которой он рассказывает о древнем обычае использования в качестве денег раковин каури, о крокодилах, Марко считал их змеями о двух ногах, способах их ловли. Он рассказывает о... об обычае юнанцев, есть ли у них в доме останавливался красивый или знатный незнакомец, или любой человек с доброй славой, влиянием и весом, ночью его отравляли или умерщвляли иным способом. Они убивали его не с тем, чтобы ограбить его деньги, и не из ненависти к нему, а для того, чтобы его душа оставалась в доме, где он был убит, и приносила счастье. Чем красивее и знатнее убитый, считали юннанцы, тем счастливее будет дом, в котором осталась его душа. В награду за преданность и в знак признания его административных способностей и знания страны Хубилай назначил Марко правителем города Янчжоу в провинции Дзянсу на Великом канале, близ его соединения с Янцзи.